Глава 59. Союз этики и взаимоотношений между членами экипажа авиакомпании Arabia Airlines. Большая тёмная комната и длинный стол посередине как бы воссоздавали атмосферу камеры смертников, в которой невозможно было дышать. Людей присутствовало так много, что не хватало мест. Многие стояли, записывали что-то в блокноты. Кто они? Репортеры? Почему это не закрытое мероприятие? Вновь и вновь Даниэля Фернандеса Торреса, самого успешного пилота авиакомпании Arabia Airlines, потрошили, залезая в потаённые уголки его души. Союз этики был последним испытанием и самым тяжёлым. У Даниэля сдавали нервы. За последнее время на его долю выпало слишком много испытаний. Сегодня решится его судьба. Завтра он вновь сядет в капитанское кресло своего самолёта и оставит позади эту чёртову землю с её безумными проблемами если сегодня его не отстранят от полётов. «Капитан Даниэль Фернандо Сторос». Старик прокашлялся, поправил очки на худом лице и бегло начал зачитывать текст. В ходе проверки по факту о выпуске носовой стойки шасси были изъяты записи переговоров рейса 2.1.6 с вышкой, видеоматериалы из кабины пилотов и всех салонов данного борта. В результате прослушивания и просмотра этих записей комиссии было сделано заключение. Через толстое стекло очков старик взглянул на Даниэля. Факт, который они обнаружили, не имеет отношения к данной аварии, но в целом является большим нарушением в лётной практике. Даниэль замер в кресле напротив стола комиссии. Его руки, до этого спокойно лежащие на небольшом столе, сцепились в замок. Докопались. Он так и знал. «За несколько минут до аварийной посадки вы, капитан Фернандес Торрес, покинули кокпит, оставив второго пилота». Союз этики руководства руководство и просят дать объяснение столь странному поступку. «Куда вы направились в момент, когда должны были спасать воздушные судны и людей, находившихся в нём?» Даниэль нервно сглотнул, поднимая глаза на сидящих перед ним людей. Они никогда не поймут, что двигало им в тот момент, но в любом случае они всё уже знают, просто хотят услышать правду из его уст. Я покинул кабину пилота на пять минут. За эти пять минут ситуация не изменилась. Я вернулся и самостоятельно посадил самый тяжёлый самолёт в мире без передней стойки шасси, без единой жертвы, а вы сидите и обсуждаете, где я был. По уставу авиакомпании вы не должны были покидать своё место. Вы взвалили на второго пилота большую ответственность, оставив его у штурвала, заходящего на аварийную посадку самолёта. И мы требуем от вас объяснений. Старик вновь трясущейся рукой поправил очки. В следующий раз, Даниэль Фернандес, когда неожиданно настанет аварийный случай, не дай Господь, вы, может, вообще не вернётесь в кабину? Мы хотим разобраться в ситуации. Поясните же нам, наконец. Я снова вас спрашиваю, куда вы направились в тот момент, когда должны были выполнять свою работу, совершать посадку и спасать людей, находившихся на борту самолёта?» Даниэль молчала правда, давалось нелегко. Узнав её, они предпримут все меры по устранению причины столь странного поведения капитана. Ему этого не хотелось, но выбора не было. Я направился в салон спасать одного человека. «Одного?» Старик загнул брови, и в комнате послышался шёпот. «Но их же было 558, а вы спасали одного?» Даниэль гордо выпрямился в кресле, сощурив глаза, изучая каждого сидевшего перед ним. Да, чёрт, ему было неважно, сколько людей в самолёте. В те страшные минуты он думал только о ней. «Вы правы». Я думал только об одном человеке, тащая её за руку через все салоны к хвостовой части, чтобы пристегнуть к креслу ремнями безопасности, потому что она в жизни не сделала бы это сама. «Имя!» — прогремел голос Мухаммеда Шарафальдина. Ещё недавно он пожимал Даниэлю руку, восхищаясь мастерством посадки. Тогда он не знал всей правды. Сейчас всё изменилось. «Мне нужно имя этого человека». Наверное, все вздрогнули. Все, кроме капитана, для которого этот выкрик стал сигналом для ответного гнева. «Я не мог загнать в хвост всех людей!» вскочил с места Даниэль. «Хотя, признаться, меня посещала эта мысль, чтобы не пропахать полосу носом. Имя Даниэль». Старик рукой указал на кресло, и капитан сел, переводя дыхание, пытаясь протянуть время. Но каждая секунда молчания, как плеть, била его по нервам. «Дороги назад нет, они прекрасно знают её имя, мучая его, заставляя произнести самому». Оливия Паркер. Он тут же услышал шуршание бумаг, они искали её имя. Было уже всё равно, он слишком устал скрывать «Мы видели записи с кабины пилотов». Старик достал из груды бумаг нужный документ. «Вы обращались к мисс Паркер и просили её идти в хвост самолёта, на что она ответила вам отказом» поэтому вы вышли из кабины и лично потянули её за собой в хвостовую часть самолёта?» Я не просил её. Его голос был тверд. «Он проделал бы то же самое тысячу раз, оказавшись в такой ситуации. Я приказал, но она не подчинилась приказу. Оставаться на первом этаже в начале салона было опасно. В тот рейс мисс Паркер обслуживала первый салон, где находились по меньшей мере 50 человек, однако вы увели только мисс Паркер. Вы пренебрегли её работой. Какие отношения связывают вас с Оливией, Даниэль?» Дыхание капитана замерло. Вопрос, от ответа на который зависело слишком многое. Решалась их дальнейшая профессиональная судьба. В лучшем случае их уволят только из-за несоблюдения договора и устава авиакомпании в худшем. Нет, он не хотел думать о худшем. Оливия этого не переживёт. «Личные». «Насколько личные?» Старик посмотрел на директора компании, замечая его удивлённое лицо, но рукой давая знак «Молчать». Гниль ещё сильнее разозлился на этот глупый вопрос, понимая, что не может больше молчать. «Близкие настолько, насколько это возможно в вашем воображении». Кто-то засмеялся, стоя в углу комнаты. Кому-то было смешно, а он терял работу. «Вы подписывали договор с авиакомпанией, капитан Фернандо Сторос, в котором указаны надлежащие отношения между членами экипажа. Старик выпрямился на стуле, прокашлялся и снова поправил очки. Да, подписывал. «Вы и мисс Оливия Паркер нарушили его?» «Вы никогда не узнаете этого». Нервы Даниэля сдали, и он перешёл на повышенный тон. Но могу с уверенностью сказать, я намеренно схватил её за руку и повёл за собой. Я бы привязал её, если бы нашёл верёвку, но лишь приказал не двигаться до полной остановки самолёта. Я не хотел, чтобы она пострадала из-за халатности работников авиакомпании». Он пальцем указал на Мухаммеда Шарафа-Льдина, прекрасно понимая, что ему за это грозит. «Он больше никогда не полетит на своём самолёте». «Вы вините меня, копаетесь в грязном белье, а сами, запятнаны ложью, «Мы все виноваты, каждый из присутствующих. Но я, в отличие от вас, сделал невозможное, сохранил жизнь каждому человеку на борту. Я покинул кабину пилотов, но был уверен на сто процентов, что ничего за это время не случится, а вы посадили на борт почти 600 человек, не будучи до конца уверенными в их безопасности». Даниэль встал со своего места, схватил фуражку со стола и направился к выходу. Его нагнал голос Мухаммеда. Капитан Даниэль Фернандес Торрес, вы отстраняйтесь от полётов. Глава 60 Даниэль силой захлопнул за собой дверь, кровь пульсировала в голове. Он не видел и не слышал ничего вокруг себя. Даже стук каблуков по мраморному полу почти рядом с ним не привлёк его внимания. Двери лифта распахнулись, и он вошёл внутрь, нажимая кнопку и желая очутиться сразу дома. Или нет, не дома, а где-нибудь в небе летящим вдоль пушистого ковра в неизвестном направлении. Но он отстранён от полётов до следующего разбирательства, хотя, возможно, комиссия решит его участь без его присутствия, сняв с него погоны и оставляя на земле. Доехав до дома, он вспомнил, в каком жутком состоянии оставил Оливию. От ужаса на её лице не было ни кровинки, а она, не произнеся ни слова, убежала на второй этаж и закрылась в ванной комнате, пытаясь прийти в чувство. Плакала она или нет, он не знал, но понимал её состояние. Одной рукой он тянул её к земле, лишая мечты. Она боялась и имела на это полное право. Он зашёл в дом, но его встретила тишина, и лишь тонкий аромат духов напомнил о присутствии Оливии с новой силой. «Ливия?» «Нет ответа». Он слышал только свой голос, эхом разносящийся по комнатам, который несколько раз повторил её имя. Дом вновь опустил. Она не встретила его. Даниэль кинул пиджак на спинку дивана и вышел во двор, вдыхая морской воздух. Дорога до дома успокоила его, но отсутствие Оливии дома заставило снова впасть в транс. Она могла бросить его, уехать к Мэл, оставить одного, исправлять свои ошибки. Злости не было, он заслужил. И никогда не обвинит её. Она должна лететь за своими мечтами, наслаждаться любимой работой и не сдаваться. Он открыл калитку и вышел на пляж, устремляя взгляд на красный закат. Облака скрыли солнце, окрасились кровавым цветом, и ветер, подувший с моря, унёс духоту. Он присел на песок, не боясь запачкать форму. Вряд ли она теперь понадобится ему. Смотря вдаль на тонкую линию горизонта, на воду, которая как зеркало отражала закат, он снова и снова набирал в горсть тёплый песок и пропускал его между пальцев. Всё имеет своё время. А время как песок. Слишком быстротечно. Совсем недавно он приехал сюда, окрылённый мечтой трудился, не покладая рук, пока не добился высот. И всё то, что он строил годами, разрушилось за несколько минут. Даниэль выдохнул и закрыл глаза, пытаясь избавиться от внутренних терзаний. Пора взять себя в руки. А время всё расставило на свои места, показало, кто должен уйти и дать дорогу другому. Оливия заслужила работать в Arabia Airlines. Она преодолела все свои страхи, твёрдо ступив на борт и в самолёт, а он... Всегда найдёт себе работу. Ради неё он будет летать даже вторым пилотом на Цесне». «Даниэль...» Он обернулся на тихий голос. Оливия подошла очень тихо, присела рядом и смотрела с ним на уходящее солнце. «Она здесь. Она не ушла». «Я думал, ты не вернёшься», — произнёс он, всматриваясь в её лицо. Она улыбнулась, смотря на него глазами рассвета в момент кульминации заката, не зная, с чего начать разговор. Пока нашла по пляжу, слов были тысячи. Сейчас их вдруг резко не стало. «Комиссия отстранила меня от полёта, думая, в ближайшем будущем я сниму погоны». Тихим голосом произнёс Даниэль, но Оливия перебила его. «Даниэль, я хочу, чтобы ты знал кое-что». Она выдохнула весь воздух из лёгких, пытаясь справиться с волнением. «Я всегда мечтала попасть в Арабия Airlines и я сделала для этого очень много. Моя мечта сбылась». Но она же привела меня к другой. Я всегда думала, что я сильная, но быть сильной — это не на пролом идти к заветной цели, стеснув зубы и сжав руки в кулаки. Быть сильной — это вовремя остановиться. Оливия не улыбалась, а намалящими глазами смотрела на него, ожидая его реакции. «Я была в союзе этики после тебя. Я рассказала им всё про нас, Даниэль. Кто-то должен был уйти». Она вымученно улыбнулась. «И это сделала я. Я ушла из Арабия Эрлайнс. Ты выиграл. Ливи. Но она не дала ему договорить, пальцем касаясь его губ. Мэл была права, теперь я её поняла. Небо без тебя не принесёт мне радости. Моя радость — это ты. Я хотела сохранить всё, что имею. Я хочу сохранить это сейчас и на всю жизнь. Только вот мои мечты стали другими. Не эгоистичными. Они теперь наши, общие. Даниэль закрыл глаза и потряс головой. Ему это снится. «Разве может быть правдой всё, что сказала Оливия?» «Я ничего не понял», — нахмурился он, отстраняясь от неё. «Ты была в союзе этики, где меня чуть не четвертовали. Ты с ума сошла? Что ты сказала им? О какой правде идёт речь?» «Я сказала лишь то, что их законы не имеют силы, если двое любят друг друга. Мы не виноваты в этом, Даниэль. Нельзя заставить человека ненавидеть другого и нельзя запретить любить в небе или на земле. Мы не подвластны этому». Оливия закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Ты нарушил два правила, но одно вытекало из другого, поэтому надо устранить источник твоих ошибок». Вырвав его с корнем. Теперь она облегчённо вздохнула. Я вырвалась с корнем сама. «О, Господи!» — тихо прошептал сам себе Даниэль, почему-то вспомнив голубую орхидею. «Оливия, ты сумасшедшая!» «Я знаю!» Она засмеялась, притягивая к себе Даниэля, шепча в его губы. и да Он улыбнулся, не понимая. «Что да? Я выйду за тебя замуж, если твое предложение еще в силе». В ответ она услышала его нервный смешок, и Даниэль снова отстранился от нее, слегка прищурив глаза. Но Оливия кивнула, смотря невинным взглядом на него и, ожидая ответа. Она, наверное, выглядела очень глупо. Впервые в жизни она предложила себя мужчине, и впервые в жизни мужчина задумался. Улыбка медленно покидала её лицо, заставляя почувствовать участившийся пульс. Она уволилась ради него, давая дорогу его карьере. А он? Он, наконец, избавился от неё, мерзавец. «Только кое-что изменилось», — наконец произнёс Даниэль, заставив девушку вздрогнуть. «У меня есть свои правила». Оливия недовольно кивнула, Какая разница, какие правила, если она всё равно не собирается их выполнять? Какие? Даниэль долго изучал её лицо. Нахмуренные брови. Она закусила нижнюю губу, он так давно этого не видел, сейчас только понимая, что не давал ей повода нервничать. Он не хотел, но делал это бессознательно, заканчивая комедию. Правило только одно — я не собираюсь ждать детей 10 лет. А восемь Нет, это тоже долго. «Месяцев». А выдохнула Оливия, желая разреветься. Она закрыла лицо руками, чтобы не видеть его глаз, но Даниэль убрал её руки, ошарашенно произнося. ливи Его реакция заставила девушку улыбнуться. Она ощущала прикосновение его пальцев к своему лицу. он убрал прядь волос, пытаясь потянуть время, чтобы осознать сказанное, но понимал только одно. Его пальцы дрожат. «Боже, Оливия!» «Повтори это ещё раз». «Я беременна». Почему мужчинам надо говорить всё прямо? Эти слова звучали дико даже для неё. Она сама ещё полностью не осознала, но мысль об их ребёнке заставляла испытывать новые чувства. Странные, тёплые, радостные. Хотелось положить ладонь на живот и почувствовать что-то физическое. Но Даниэль опередил её, сделав это раньше. Теперь она ощущала тепло его руки на своём животе и шёпот возле уха. «Ливи». Он не находил слов от переполнявших его эмоций. Хотелось обнять её, но он боялся причинить ей боль. «Ты сделала меня самым счастливым человеком». Их взгляды встретились. Вдалеке остались все проблемы с проклятыми разборками в авиакомпании. Всё стало неважным. Даже тогда, когда она лепетала о том, что он всё ещё там капитан. Это неважно. Стоило прожить все эти годы в полном одиночестве, чтобы однажды услышать долгожданные слова. Их трое. «Но у нас есть небольшая проблема», — прошептала она ему на ухо. «Какая?» — тут же насторожился Даниэль, и сердце пропустило удар. «Какая может быть проблема?» Он посмотрел на свою ладонь на её животе, чтобы запомнить этот момент на всю жизнь. «Даниэль!» — Оливия недовольно зажмурилась и что-то неразборчиво пробурчала. Потом выдохнула и открыла глаза, встречаясь с глазами насыщенного эспрессо. «Я постоянно хочу персиков». Он улыбнулся, и миллионы самых ужасных мыслей покинули его голову. «Ливи, я буду покупать тебе тонны персиков». «Ты ненавидишь персики». Даниэль коснулся губами её губ, шепча что-то о Боге и о любви. Он обнял её, стоя на коленях на песке посреди пляжа, и поднял на руки, как самое ценное, что есть в его жизни. Его Оливия стала его на всю жизнь, делая ему самый бесценный подарок. «Я буду любить персики, любимая, если ребёнок хочет персиков». «Мне кажется, наш сын не будет пилотом. Он будет плантатором». Она засмеялась и крепче обняла даниэль за шею. Он улыбнулся и направился к дому. «Я буду счастлив ещё больше». Спустя 8 месяцев рейс Париж-Дубай. Во всех салонах самолёта прозвучал спокойный голос капитана, шёлком обволакивающий слух пассажиров и всех членов экипажа. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан, — мы начали снижение и уже через несколько минут совершим посадку в аэропорту Дубай. Погода вас ожидает на удивление не жаркая для этого времени, но гостеприимность нашего города подарит вам больше тепла. Прошу пристегнуть ремни безопасности и не расстегивать их до отключения табло. От себя лично и лица нашей авиакомпании хочу сказать спасибо за то, что выбрали Arabia Airlines и желаю вам приятного отдыха». Даниэль отключил микрофон, переводя дыхание. Он не сказал главного, на что второй пилот Патрик Лайт, улыбаясь, покачал головой. «Они имеют право знать». Даниэль кивнул, вновь включая микрофон и испытывая странное чувство перевозбуждения. Хотелось кричать, но он изо всех сил сдерживал эмоции. «Уважаемые члены экипажа, мне только что сообщили новость с Земли. У меня родился сын». Сказав эти слова, он замолчал, вдумываясь в их смысл. Теперь он отец. Оливия только что подарила ему сына, и он заранее готовит самолёт к посадке. Диспетчеры не ставят их борт в очередь и пропускают вперёд для долгожданной встречи. Отключив микрофон, Даниэль потянул рычаг, выпуская закрылки. «Я искренне рад», — произнёс Патрик. «Она всегда любила тебя, и я вижу, как ты любишь её. Этот союз должен был случиться ещё в самом начале. Мои поздравления, капитан». Даниэль гордо улыбнулся. Ему есть чем гордиться, своей женой, которая отстояла его карьеру, её силой и выдержкой, её оптимизмом и её бесценным подарком. Управляя самолётом в кокпите за тяжёлой бронированной дверью, он не слышал восторженных криков бортпроводников, они смеялись и обнимали друг друга, произнося имя Оливии. Смотря на них, пассажиры улыбались, и их шумные овации стали ещё одним приятным подарком.